Глава вторая Я сорвал с пояса прихваченный из бара меч и принялся его разматывать. При этом меч ритмично пощелкивал. Я очень надеялся, что поступаю наилучшим образом, а не совершаю серьезную ошибку. Зверь пробирался сквозь цветы дольше, чем я предполагал. Это могло означать, что он с трудом находил мой след в столь экзотической обстановке. Я же надеялся, что причина заключается в том, что он ранен и потерял много сил в схватке с Бармаглотом. Как бы то ни было, вскоре закачались и затрещали ближайшие ко мне стебли. Утыканные шипами чудовище, вылезла из зарослей и вылупилась на меня остекленевшими глазами. Фракир перепугалась, пришлось ее успокаивать. К подобному она не привыкла. У меня еще оставалось заклинание пылающего фонтана, но я решил к нему не прибегать. Я знал, что монстра оно не остановит, а вот предсказать потом его поведение будет сложно. «Я могу показать тебе дорогу обратно в хаос!» — крикнул я. «Если ты уже успел соскучиться!» Зверь тихонько завыл и двинулся вперед. На этом сентиментальная часть завершилась. Шел он с трудом, многочисленные раны кровоточили. Интересно, способна ли тварь на бросок, или это максимальная его скорость? Благоразумие заставляло предположить худшее, и я готовился к любым неожиданностям. Зверюга, между тем, продолжал медленно надвигаться. Эдакий небольшой танк со щупальцами. Я не знал, где находятся его жизненно важные места. Анатомия огненных ангелов никогда меня особо не интересовала. Зато сейчас я пытался пройти ускоренный курс, наблюдая за приближающимся чудищем. Печально, но все уязвимые точки находились в труднодоступных для меня местах, если они вообще у него были. Плохо. Первым нападать не буду. Я не знал его боевых повадок и не собирался испытывать их на собственной шкуре. Лучше принять оборонительную стойку и вынудить врага атаковать». Тварь выбросила передние щупальцы. Я отпрыгнул в сторону и рубанул. Чик-так!